И прежде всего то бывало. Где меня ухватят, тут землю и беру. Записки Желябушского по 1689 год Записки Желябушского с 1682 по 2 июля 1709 года Далее записки Желябушского. Санкт-Петербург, 1840 год, страница 21-22. Издание Языкова. Смотрите также записки русских людей. События времен Петра Великого. Санкт-Петербург, 1841 год, страница 10 Издание Сахарова. Ввиду того, что Соловьев... Не пишет, каким изданием он пользовался, здесь и далее указаны оба издания. В скобках — фамилия издателя. К этим враждебным выходкам против оберегателя присоединялось подкапывание под его клиента, нового гетмана Малороссийского. Какие-то гультяи, по выражению Мазепы, распустили в Киеве слух, что гетман сносится с поляками, Покупают в Польше имение. Киевский воевода Бутурлин отправил разгласителей в Москву, откуда их отослали к Мазепе в Батурин. По этому случаю Гетман писал к Голицыну. «Прошу покорно благодетелей и заступника моего милостивого. Как рукою своею возвел меня науряд гетманский и милостиво отечески обещал быть моим заступником и от напасти оборонителем, зная мою простую душу и простое сердце. Так изволь потому своему благодетельскому слову и вперед заступать и оборонять меня от таких опасных случаев. Никто не доведет, чтоб я в польской стороне хотел покупать маятности, этого мне никогда и на ум не приходило». Мазе попросил Голицына, чтоб позволено ему было пытать разгласителей этих слухов. Гетман догадывался, что киевский митрополит Гедеон не очень к нему расположен по своим приятельским отношениям к Самойловичу. Знал, что сын митрополичий, молодой князь Четвертинский, жених дочери Самойловича, живет в Москве и потому старался удалить его из столицы, заподозрев перед правительством. «Не без сожаления слышу, — писал Мазепа, — что князь Четвертинский, живя в Москве, говорит многие непристойные слова, бесчестят весь царского величества высокий сенат, никого себе не только высшего, но и равного не ставит и пакостными всякими словами укоряет. Говорит и то, что он бывшего Самойловича снова на уряд его восстановит» и всем его, и своим неприятелям отомстит, и суда в Малороссию к бывшей своей невесте пишет. А митрополит — человек мнительный, и, как вижу, на меня досадует, думая, что сын его по моему старанию отослан в Москву на всякое бесчестье. По митрополитче досаде и киевский воевода Иван Васильевич Бутурлин ко мне неприязнен, Ни о чем ко мне не пишет, на две мои грамоты не отвечал ни слова. Четвертинскому в Москве для избежания всяких ссор нельзя быть. Мазе попросил, чтоб для всякой осторожности и для страху, своевольном, государе позволили ему окружить себя наемными сердюками и драгунами. Архив Министерства юстиции Записи малороссийского приказа означенного года. Центральный государственный архив «Малороссийский приказ». При таких-то неблагоприятных для главных вождей условиях начался второй крымский поход. В феврале 1689 года 112 тысяч войска двигались в степь под главным начальством оберегателя. 20 марта Голицын писал царям из Ахтырки, что по ходу чинится замедление за великую стужую и за снегами, да и денежная казна по сие время в полк не присылана, и ратным людям, рейтерам и солдатам дать нечего. Стужа и снега не остановили Гетмана Мазепу, и первым делом его присвидание с Голицыном было... Челобитье, чтоб великие государи пожаловали его гетмана, и все войско малороссийское повелели в малороссийских городах, на башнях и ратушах поставить государский герб. Голицын, разумеется, поспешил обнадежить Мазепу, что просьба его будет исполнена великими государями. В половине апреля получены были вести, что в степях нет пожаров, но что хан... Сбирается жечь траву в то время, как Голицын будет приближаться к Перекопе. Когда в Москве узнали об этом, То отправили оберегателю грамоту, Чтоб он, посоветовавшись с Гетманом, Послал знающих людей за Самару Жечь степь вплоть до Перекопи И до турецких городков на Днепре. К приходу русского войска В те места поспеют новые травы. Голицын шел к Перекопе, и в половине мая встретил хана сордами Варвары по своему обыкновению стремительно ударили на русское войско, но обданные из пушек ушли и не возобновляли более нападений, только на краю горизонта, спереди и сзади, как тучи, виднелись их толпы. Хищники кружились над добычей, скифы заманивали врага в свои безвыходные степи. Отбив хана, Голицын поспешил послать известие в Москву о своем торжестве. Писал к правительнице, чтобы она помолилась о его благополучном возвращении. Софья отвечала, «Свет мой, братец Васенька! Здравствуй, батюшка мой, на многие лето! И поки здравствуй Божию и Пресвятые Богородицы милостью, и твоим разумом и счастьем победив огоряне!» подаю Тебе, Господи, и впредь враги побеждать. А мне, свет мой, не верится, что Ты к нам возвратишься. Тогда поверю, как увижу в объятиях своих Тебя, света моего. Что ж, свет мой, пишешь, чтоб я помолилась, будто я верно грешна перед Богом и недостойна. Однако ж, хотя и грешная, дерзаю надеяться на Его благоутробие. Ей! Всегда прошу, чтоб света моего и радости видеть. По всем здравствуй, свет мой, навеки неисчетные. 20 мая войска подошли к знаменитой Перекопе, к укрепленному замку, защищавшему ров, который прорезывал перешеек.